Глава 18. В пустыне не было конца и края. Для археологов, изучающих прошлое, дюнное море хранило множество загадок. Легенды гласили, что когда-то, очень давно, оно и правда было морем. А затем солнце Близнецы Татуина осушили его до последней капли, и вместо воды на сотни километров в разных направлениях раскинулись сверкающие горячие пески. Кости давно вымерших созданий усеивали дюны, а под ними, возможно, скрывались древние королевства, которые возникли и исчезли много веков назад. Мандалорец надавил на рычаг, и мотоспидер ускорился, кренясь под ветром. Машина шла лучше, чем он ожидал. Эффективнее всего двигатели работали на самой высокой скорости, как будто спидеру хотелось намотать как можно больше километров. Где-то там их ждала цель Феник Шанд. Репутация убийцы говорила о многом. Для тех, кто мог позволить себе её услуги, преступных главарей, продажных политиков, хатов, она была вестником смерти, призраком со снайперской винтовкой. Увидеть её значит погибнуть. Манда понимала, что если их ждёт провал, назад они уже не вернутся. Шант не оставит им ни малейшего шанса. Сбросив скорость, он остановил мотоспидер. Юноша тоже затормозил и сорвал с головы защитные очки. Что стреслось? Мандо указал рукой: "Гляди, там впереди". Каликан слез с мотоспидера, снял с рюкзака макробинокль и нацелил его на пару банд, павшихся вдалеке. "Тоскенские разбойники", ухмыльнулся юноша. "Слыхал от местных про эту шваль. Местными тускены считают себя", заметил мандолорец. "А всех остальных захватчиками". Торро фыркнул: "Точно ожидал такой глупости от низшей расы. Пусть как угодно зовутся, лишь бы к нам не совались. Да, ты лучше сам им об этом скажи". Каликан повернулся, чтобы дать достойный отпор, и увидел перед собой двух тускенов с традиционными посохами гаффи. Юнец Разиноврод выторощился на них. "Спокойно", посоветовал Мандо. Повернувшись к тускенам, он поднял руки и обратился к ним на языке жестов. Что ты делаешь? Не глядя на него, мандалорец ответил: "Договариваюсь". Один из тускенов ответил на том же языке. О чём? Юноша крутил головой туда-сюда, озадаченный безмолвным разговором. Что происходит? Нам понадобится пересечь их земли, объяснил Манда и повернулся к тору. Дай-ка сюда бинокль. Зачем? Не потрудившись ответить, мандалорец забрал у него макро-бинокль и кинул Тускену, которая легко поймал вещь и спрятал ее. Эй, ты что? возопил Каликан. Он же совсем новый. Да, был. Манда сел на мотоспидер, запустил двигатель и тронулся, не дожидаясь Тору. Они проехали дальше вдоль края высокого бархана. Мандалорец вырубил двигатель и спрыгнул с машины, жестом приказав Каликану следовать за собой. "И пригнись". "Что?" Ох. Сидя рядом на корточках, они разглядывали песчаную долину внизу. Стояла тишина, и вдруг они услышали тихий рёв. Где-то поблизости явно бродило животное. "Но", начал Манда, "что видишь?" Роса спинника. И его всадник всё ещё при нём, ответил Тору, глядя на мычащую ящерицу, которая волочила по песку лицом вниз, запутавшись в упряжи тело. Он взглянул на напарника. Это ведь женщина, наш объект? Понятия не имею. Мандей извлёк бластер. Схожу посмотрю. Ты прикроешь, не высовывайся. Юноша не стал спорить, кивнул и вытащил оружие. Мандо встал и побежал вниз под бархан к красноспиннику, выставив себя на общее обозрение. Когда он приблизился, Яищирица забеспокоилась ещё сильнее и не захотела подпускать его к себе. Что-то напугало её, и она резко дёрнула привязанный к ней труп, нервно взрёвывая и мыча. Мандо поднял руку. Тихо, тихо, проговорил он. Склонившись над телом, он перевернул его. Лицо мужчины было ему незнакомо, но снаряжение у него хватало и для навигации, и для выживания, и для выслеживания, и для убийства. Манда сразу понял, каким ремеслом занимался покойник. "Это она!" крикнул Каликан с вершины бархана. Мёртвая. Мандалорец по-прежнему смотрел на снаряжение. Это ещё один охотник. Эй, надеюсь, ты не всё барахло заберёшь, зашумел Торо. Можно мне хотя бы бластер? Манда вдруг обнаружил брелок-трекер. Он висел на поясе мертвеца, мигая и издавая частые гудки. Чувство охотника обострились, и весь мир как будто замер. Он выпрямился и развернулся к юноше. "Пригнись!" залопил он. Снайперский выстрел рассёк воздух и попав в него, сбил Мандус с ног. Охотник вскочил и во весь дух помчался к бархану по рыхлому песку, кожей ощущая огонёк прицела на спине. Если первый раз по нему стреляла Шант, то она отнюдь не медлила, просто не спеша выбирала момент, когда удастся прицелиться получше. Бам! Следующий выстрел ударил прямо в спину, швырнув его через вершину бархана. Охотник покатился вниз по склону. Манда! крикнул юноша испуганно и одновременно восторженно. Он хотел двинуться навстречу, но не понимал стоит ли. Мандалорец перевёл дыхание и снова пополз наверх. Доспехи приняли на себя основную тяжесть удара и спасли ему жизнь, но приложило его сильно. Ему невольно вспомнились Орвала 7 и схватка с Гризерогом. Что это было? поинтересовался Каликан. Работа снайпера. Мандо смотрел вниз, туда, где он стоял минуту назад. Такой выстрел можно сделать только из модифицированной винтовки МК. Тора уставился на него. Всё нормально? Да, Бескар защитил. На таком расстоянии он непробиваем. Погоди, хлопнул ресницами Каликан. На мне-то Бескара нет. Не. И что делать будем? Заметил, откуда стреляли. Ага, вон с той гряды, указал рукой юноша. Отлично. План начал складываться в мозгу Уманда. Дождемся темноты. А она не сбежит? Она заняла высоту. Будет ждать, пока мы сделаем свой ход. Поднявшись, Мандо начал спускаться к безопасному участку бархана, где они оставили мотоспидеры. Я посплю, по карауле лишь первым. Тут он припомнил восторг в голосе юноши, когда началась стрельба. типичное безрассудство новичка и не высовывайся время тянулось медленно тени ползли по песчаным волнам татуинские солнце-близнецы опускались к горизонту превращаясь в размытые полосы оранжевого красного и фиолетового цвета пока не исчезли окончательно В темноте сразу стало прохладно, а потом и вовсе начало пробирать до костей. Мандо открыл глаза и очнулся от полудрёмы. Стемнело. Каликан, конечно же, думал, что он толком не проснулся. Спускаясь по бархану, юноша говорил так громко, будто хотел, чтобы шант его услышала. Пора, солнце сели, пора в путь, Мандо. Старший охотник не шелохнулся, подпустив Торо поближе. Только посмотри на себя, презрительно фыркнул Калика. Спиш на работе, старик. Ухмыльнувшись, он шагнул назад и быстро развернулся, вытащив бластер и прицелившись, а затем круто нул его на пальцы. Мандалорец повернулся к нему. Ты все? Что? Улыбка юноши увяла. И он спрятал оружие обратно в кабуру. Да-да, я тут просто тебя будил. Вставай. Мандо поднялся на ноги. Бери мотоспидер, приказал он и указал направление. И во весь дух гони к тем скалам. Это и есть твой план, хмыкнул Каликан. Она нас перестреляет только так. Мандалорец залез в свой рюкзак, выдернул оттуда небольшой прямоугольник и бросил его юноше. Это слепящий заряд, объяснил старший охотник. Взрываем по очереди. На время эта штука ослепит любой прицел. Плюс скорость мотоспидеров, и у нас будет шанс. Шанс? Ты сам напросился, напомнил Манду. Готовься. Они врубили зажигание и перевалили через бархан. Сперва всё шло как по маслу. Манда, гоняя машину во весь опор, поднял руку и запалил заряд. Ослепляющая вспышка ушла в темноту, отбросив на поверхность земли зловещие и сломанные тени. Пока заряд горел, воин краем глаза заметил юношу и кивнул ему: "Давай". Каликан тоже запалил заряд, и ночное небо снова пронзил ослепительный белый свет. Они ехали вперёд, всё сильнее разгоняясь. Скалы приближались, и Мандо показалось, что он уже видит очертания пытающейся прицелиться фигуры в шлеме с винтовкой. Но следующий заряд Торо так и не взлетел вверх. Он точно взбесился, ушёл по спирали в бок и быстро затух у барханов. Мандалорец поздно сообразил, чего это будет стоить. Осечка, а следовательно, и темнота дала Шанд возможность взять их на прицел и просчитать выстрел. Он услышал звук выстрела в тот же миг, когда его вышибло из седла и швырнуло на песок. Без седака мотоспидер рванул вперёд и исчез в темноте. Распластавшись на земле, воин всё же сумел приподнять руку и запустить ещё один заряд. чтобы упредить смертельный выстрел. По крайней мере, он на это надеялся. Разряд ударил его прямо в грудь, и на миг реальность исчезла в черной холодной пустоте. Однако секунду спустя он смог сесть. Голова кружилась, а неподалеку слышались криктия, стоны, удары и пинки. Судя по всему, Торо вправляли мозги. Манду вытащил бластер. Подошёл к месту событий и навёл дуло на Шант. Отвлёк так отвлёк, сказал он Каликану. Феник, осознав перемену ситуации, перестала драться и подняла руки. Торо поднялся и перевёл дух. Да, кивнул он. Ты хорошо потрудился, напарник. Мандалорец не отрывал взгляда от стоящей на коленях Шант. Он бросил ей наручники. На денег сама, приказал он. И когда женщина заковала себя, воин перевёл взгляд на Каликана. Сходи, поищи свой бластер. Юноша повиновался без слов. Когда он ушёл, Шанк с интересом стала разглядывать Манду. Мандолорец, протянула она, будто речь шла о какой-то редкости. Давненько мне ваш брат не попадался. Она слабо улыбнулась. На Невара не бывал? Он ничего не ответил. Я слышала, дела там пошли неважно, непринуждённо заметила Фенник. Но похоже, ты легко отделался. Даже без царап выглядит как новенький, сыголочки, хотя она подбородком указала на следы от её винтовки на доспехах. Вмятина другая всё же есть. Тебе это уже на Неварра не попасть или ещё куда? Мы тебя взяли и сдадим, заявил подошедший каликан, вытряхивая песок из бластера и засовывая его обратно в кобуру. Он посмотрел на женщину сверху вниз. Кстати, я тебе благодарен. Ты мой пропуск в гильдию. Отлично, сухо заметила Шант. Втроём они дошли до единственного оставшегося у них мотоспидера. Охотница усмехнулась. Ого. Одному из нас придётся топать пешком, или можно тебя тащить волоком, огрызнулся Манда. Он многозначительно посмотрел на юношу и отвёл его в сторонку, подальше от ушей пленницы, чтобы тихо переговорить. "Ну так что?" начал Тору. "Каков план?" "Вернись и найди рассыпника, которого мы видели", сказал Манда. Юноша недоверчиво поднял брови. Мне оставить тут тебя одного с моей добычей и мотоспидером? Он покачал головой. Не вариант, Мандо. Старший охотник перевёл взгляд на пустыню, взвешивая возможности. Ладно, схожу сам. Он оглянулся на Шанд. Следи в оба глаза и не подпускай к спидеру. Мёртвая она нам не нужна. Когда Мандалорец ушёл, Кали консел на мотоспидер, не спуская глаз с неподвижно стоявший фенник. Ночь тянулась бесконечно. Сначала ему казалось, что она попытается сбежать, но потом юноша понял, что всё будет предсказуемо и очень скучно. Вся прелесть работы куда-то испарилась, оставалось только ждать, ждать, а потом получить награду. В конце концов, когда над пустыней занелся рассвет, Шант вздохнула и потянулась. "О, гляди, солнце восходит!" молчать приказал Тору, не отрывая взгляда от своих ботинок. "Слушай, я всё ещё успеваю на встречу в Мосэспа", сказала она. "Отвезёшь, заплачу вдвое больше награды". Кали кон фыркнул. "Мне не нужна награда". То есть все деньги мандалорец заберёт себе? спросила Фенник. По-твоему это справедливо? Я его нанял, а заказ мой. Торо посмотрел на неё. Приведу тебя и стану полноправным членом гильдии охотников за головами. Шант подняла брови. У тебя уже есть то, что гильдия оценит куда дороже, чем меня, намекнула она. Разве не понятно? Что? Мандалорец. Одни его доспехи стоят больше награды. И подумай, как это послужит твоей репутации. Она помолчала, позволяя ему переварить сказанное. Мандалорец расстрелял членов гильдии на Невару, присвоил один дорогостоящий объект и сделал ноги. Каликан перестал изображать равнодушие и махнул в сторону пустыни дулом бластера. Этот мандолориц. Сколько же их, по-твоему? съязвила Феник. Приведёшь гильдии предателя, и они примут тебя с распростёртыми объятиями. Ты станешь легендой? Торос лез с мотоспидера и подошёл к ней. А откуда такая уверенность, что это именно он? Говорят, что объект всё ещё с ним, сказала охотница. По слухам, это дитя. Она подалась вперёд. Слушай, если боишься, что не справишься сам, я могла бы помочь. Она чувствовала, что юноша слушает её внимательно и уже готов решиться. Ты хочешь быть охотником за головами? Так вот мой совет: ищи себе выгоду и выживай. Каликан глубоко вздохнул. Сунул бластер в Кабору и подошёл поближе. Феникс встала и протянула руки, чтобы он расковал её. Он остановился, глядя на неё, а затем достал бластер и выстрелил ей прямо в грудь. Шант издала еле слышный звук, как при удушье. Сначала шок оказался сильнее боли, но потом стало очень больно. Совет хороший, слышался ей голос Тора, как будто издалека. Но сними из тебя наручники, то стал бы тропом, он кивнул. Ну а если мандалориц стоит больше тебя, кто же откажется стать легендой? Юноша слегка улыбнулся уголком рта. Спасибо за наводку. Уже теряя сознание, Феник увидел, как Каликан повернулся и пошёл к Мотаспидру, а затем умчался к горизонту. Выслеживать рососпинника в темноте оказалось дольше, чем ожидал Манда. Сколько бы превозился молодой охотник, он вообще не мог себе представить. А когда воин наконец поймал огромную ящерицу и добрался на ней до гряды мотоспидера и след простыл. На мгновение Мандалорец замер на спине животного, глядя на неподвижное тело Феник Шанд на песке. Наручники по-прежнему были на ней. Охотник вздохнул, а затем развернул рассоспинника и отправился в долгий обратный путь.